Приложение Настоящий первый полный перевод записок о поисках духов «Ганьбао» на европейские языки выполнен по новейшему критическому изданию текста, подготовленному Ван Шаоином. «Ганьбао» Соушендзи. Бэйцзин, Чжунхуа Шуцзюй, 1979 В серии Джунго Гудянь, Вэньсюэ» Цуншу. До сих пор произведение переводилось лишь в избранных отрывках, что, конечно, нарушало общее от него впечатление. Примечания к тексту включают две части. Собственно, примечания, относящиеся к конкретным местам текста и необходимые для его точного понимания, и словарь-указатель — куда включены пояснительные данные, касающиеся упоминаемых в тексте многочисленных имен, географических названий и других конкретных деталей. Сведения, приводимые в словаре, не всегда необходимы для понимания текста, но важны для уяснения обстановки, в которой происходят описываемые события. Не нужно забывать, что в записках о поисках духов почти нет вымышленных персонажей, А с точки зрения автора, все персонажи — реальные люди, и совсем нет вымышленных географических названий и деталей быта. Поэтому для любознательного слушателя, а на такого и рассчитаны наши пояснения, приводимые данные будут служить подспорьем для более точного понимания исторической обстановки того времени. Несколько слов о транскрипциях имен собственных. Китайские имена, когда они состоят из двух слогов, оказываются легко разделимы. И в тексте рассказа часто при вторичном упоминании называется только последний слог имени. Этим и объясняется несколько необычная система написания имен. Второй слог через черточку из большой буквы как элемент, могущий фигурировать самостоятельно. Остальное пояснений не требует.